Глава девятая. Прощай, Бангор. На запад сквозь дни и ночи. Как можно видеть мир чужими глазами? Бездонная пропасть, временной разрыв, предупреждение. Брайан принимает решение, приземление только для падающих звезд. Самолет сделал крутой вираж, накренившись на восток, и отбросив Чернобородова, уже проделавшего три четверти пути по проходу в кабине пилота, на ряд пустых кресел, он испуганно оглядел все остальные пустые места и крепко зажмурился. — Господи Иисусе! — пробормотал он. — Белая горячка! Чёртова белая горячка! Так худо ещё не было ни разу! Он со страхом посмотрел вокруг. — Потом будут тараканы! Где же эти проклятые тараканы? — Тараканов-то нет, — подумал Альберт. — Но подождите, пока вы увидите мячики. Тараканы покажутся вам раем небесным. — Пристегнитесь, приятель, — сказал Ник, — и заткни... Он внезапно замолчал, с изумлением глядя вниз на аэропорт. Вернее, туда, где был когда-то аэропорт. Главного здания уже не было, и база национальной гвардии в западной его части исчезала на глазах. Под двадцать девятым рейсом простиралась растущая черная бездна, бездонное хранилище вечности. «О, Боже мой, Ник!» — произнесла Лорел дрожащим голосом и закрыла лицо руками. Когда они на высоте полутора тысяч футов пролетали над взлетно-посадочной полосой номер 33, Ник увидел, что около шестидесяти. И даже сотни параллельных линий стремительно движутся по бетонной поверхности и разрезают дорожку на длинные полосы, тонущие в пустоте. Полоски сразу напомнили ему о Крейге Туме. Трррррр. По другую сторону прохода Беттани с силой опустила штору окна, возле которого сидел Альберт. — И не смей его открывать! — сказала она ему с вызовом в голосе. — Не бойся, — сказал Альберт и вдруг вспомнил, что оставил свою скрипку там, внизу. Что ж, ее без сомнений уже не существовало. Он быстро прижал руки к лицу. Прежде чем Брайан снова повернул на запад, он увидел, что теперь лежало к востоку от Бангора. — Ничего, совсем ничего. Гигантская черная река, слегка волнуясь, простиралась от горизонта до горизонта под белым куполом неба. Не было ни деревьев, ни города, ни самой земли. «Должно быть, это похоже на открытый космос», — подумал он, и почувствовал, как его рассудок просто-напросто сходит с шестеренок, как это было во время их путешествия на запад. Он отчаянным усилием взял себя в руки, и заставил сконцентрироваться на управлении самолетом. Он быстро поднял машину, чувствуя желание поскорее добраться до облаков, желание уйти от этого кошмарного зрелища. Затем самолет снова взял курс на запад. В недолгие мгновения, прошедшие до того, как они достигли облаков, он увидел холмы, леса и озера, лежащие к востоку от города, безжалостные, сполосованные тысячу черных линий, словно покрытые паучьей сетью. Он увидел, как целые образцы рельефа беззвучно погружаются в растущие зев пропасти, и Брайан сделал одну вещь, которую никогда не делал прежде, сидя в кабине самолета. Он закрыл глаза. Когда он открыл их снова, они были уже в облаках. Их почти не трясло. Как и предположил Боб Дженкинс, у атмосферных механизмов кончался завод, точно у старых часов. Через десять минут после вхождения в зону облаков их самолет вынырнул в ярко-голубом мире на высоте 18 тысяч футов. Когда голос Брайана раздался по внутренней связи, уцелевшие пассажиры нервно переглянулись, затем их глаза устремились к динамикам. — Мы наверху, — сказал он просто. — Вы все знаете, что мы будем делать дальше. Мы возвращаемся точно тем же курсом, каким мы прибыли сюда, и будем надеяться, что через какую бы дверь мы сюда не проскочили, она все еще на месте. Если это так, мы попытаемся вылететь через нее обратно. Он помолчал немного и затем заговорил снова. «Наш обратный полет должен занять что-то от четырех с половиной до шести часов. Я хотел бы иметь возможность назвать вам более точную цифру, но не могу. При обычных условиях полет на запад занимает больше времени, чем полет на восток, из-за встречных ветров, но, насколько я могу судить по показаниям моих приборов, ветра нет». Брайан помолчал и добавил, «Здесь наверху вообще ничего, кроме нас, не движется». Еще какое-то время связь оставалась включенной, будто Брайан собирался сказать что-то еще, но затем он выключил ее с резким щелчком. — Ради всего святого, что здесь происходит? — дрожа спросил чернобородый. Альберт посмотрел на него и сказал, — Мне кажется, вам вовсе не хочется того знать. — Я что, опять в больнице? — Чернобородый со страхом, помаргивая, глядел на Альберта, и мальчик неожиданно почувствовал к нему жалость. «Ну, если вам так будет легче, то почему бы и нет?» Чернобородый продолжал напряженно вглядываться в его лицо, словно зачарованный, и, наконец, объявил, «я буду спать. Прямо сейчас». Он привел спинку своего сидения в наклонное положение и закрыл глаза — Меньше, чем через минуту, его грудная клетка уже равномерно двигалась вверх и вниз, и он слегка похрапывал. Альберт завидовал ему всей душой. Ник обнял Лорел, затем отстегнул ремень и встал. — Я пойду к пилоту, — сказал он. — Хочешь пойти со мной? Лорел покачала головой и показала через проход на Дайну. — Я побуду с ней. — Ты уже ничем не можешь ей помочь, — сказал Ник. — Теперь все в руках божьих. — Я знаю, — сказала она, — но я хочу остаться. — Хорошо, Лорел. Он нежно взъерошил ей волосы. — Какое красивое имя! — Оно тебе идет? Она посмотрела на него и улыбнулась. — Спасибо. — Я пригласил тебя поужинать. Ты не забыла? — Нет, — сказала она, улыбаясь, — не забыла. Я не забуду. Он наклонился и скользнул по ее губам легким поцелуем. Отлично, сказал он, я тоже. Он направился вперед по проходу, а лорел приезжала пальцы к губам, словно для того, чтобы удержать его поцелуй там, где ему и надлежало находиться. Ужин с Ником Хоупойлом, со смуглым загадочным незнакомцем, наверное, со свечами, и с бутылкой хорошего вина. После снова поцелуй на этот раз настоящий. Казалось, все это больше похоже на какой-нибудь средневековый роман, вроде тех, что она читала. Ну и что с того? Это были милые истории, полные сладких и безобидных грез. Ведь не вредно же помечтать, правда? Конечно, нет. Но почему же ей так не верится, что мечте ее суждено осуществиться? Она расстегнула ремень безопасности. Пересекла проход и положила руку девочке на лоб. Прежний лихорадочный жар пропал. Дайнина восковая кожа была холодна, как лед. — Мне кажется, она умирает, — сказал Руди, незадолго до того, как они начали свою безумную затею с побегом. Сейчас его слова снова пришли и на ум, и с болезненной значимостью зазвенели у нее в голове. Дайна вдыхала воздух короткими, неглубокими глотками. Ее грудь едва приподнималась при этом под ремнем, который удерживал подушечку из скатерти на ране. Лорел с незъяснимой нежностью убрала девочке волосы с лба И вдруг вспомнила тот странный эпизод в ресторане, когда Дайна, потянувшись, поймала Ника за отворот джинсов. «Не вздумайте его убивать, он нам нужен». Значит, ты спасла нас, Дайна. Ты сделала с мистером Туми что-то такое, что спасло нас. Ты заставила его отдать свою жизнь за нашу. Ей пришло на ум, что вполне возможно произошло именно что-то подобное. И она подумала, как эта маленькая девочка, слепая и тяжело раненая, там. Внутри своего мрака приняла какое-то драматическое, роковое решение. Она наклонилась и поцеловала каждый из дайных ледяных закрытых век. — Держись, — прошептала она, — держись, пожалуйста, дайна. Бетта не повернулась к Альберту и спросила, схватив его за обе руки, — Что будет, если топливо испортится? — Альберт устремил на нее серьезный взгляд своих добрых глаз. — Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, Беттани. — Можешь называть меня Бет, если хочешь. — Хорошо. Трясущимися руками она достала свои сигареты, посмотрела на горячую надпись «Не курить» и снова убрала их прочь. — Да, — сказала она, — я знаю. — Мы разобьемся. — Конец рассказа. — Знаешь что? — Она слегка улыбнулась. «И если мы снова можем найти эту дыру, я надеюсь, что капитан Энгель не будет пытаться посадить самолет. Я надеюсь, что он просто выберет хорошую высокую гору и врежется прямо в ее вершину. Ты видел, что случилось с тем психом?» «Так вот, я не хочу, чтобы это случилось со мной». Она задрожала, и Альберт обнял ее. Она посмотрела на него своими честными глазами тебе хочется меня поцеловать? — Да, — сказал Альберт. — Тогда действуй. Лучше поздно, чем никогда. И Альберт начал действовать. Самый быстрый еврей к западу от Миссисипи лишь в третий раз в своей жизни поцеловался с девушкой, и это было классно. Он смог бы провести все путешествие дома, прильнув губами к этой девчонке, не думая ни о чем больше. — Спасибо, — сказала она и положила голову ему на плечо. — Мне это было крайне необходимо. — Если тебе это снова понадобится, ты только скажи, — произнес Альберт. — Явно позабавленная она посмотрела на него. — А тебе нужно, чтобы тебя обязательно просили, Альберт? — Думаю, что нет, — протянул еврей из резона и снова принялся за работу. По дороге в кабину Ник остановился, чтобы поговорить с Бобом Дженкинсом. Ему в голову пришла пренеприятнейшая мысль, и ему хотелось обсудить ее с писателем. «Как вы думаете, здесь наверху могут быть эти штуки?» Боб обдумал его слова. «Судя по тому, что мы видели в Бангоре, я бы так не сказал, но трудно утверждать наверняка, не так ли? Здесь же, вы видите, нет никаких правил». «Да...» — Никаких законов. Ник еще немного подумал. — А как насчет этого вашего временного разрыва? Каковы, по-вашему, наши шансы найти его? Боб Дженкинс покачал головой. Из-за спины его раздался голос Руди Орика, что удивило их обоих. — Вы не спрашиваете меня, но я все равно скажу, что я думаю. Я думаю, один из тысячи. Ник подумал. Через мгновение его лицо осветила радостная улыбка. — Совсем неплохо, — сказал он, — если принять во внимание возможную альтернативу. Менее чем через сорок минут голубое небо, по которому летел двадцать девятый, начало изменять цвет в сторону более насыщенных тонов. Оно медленно превратилось в темно-синий цвет, Затем стал богряным, сидя в кабине, следя за показаниями приборов, и мечтая чашечки кофе, Брайан припомнил слова старой песенки. Упал богрянец, и прохлада спит над садовой оградой. Здесь, правда, не было никакой садовой ограды, но на небесной тверди уже заблестели первые льдинки звездочек. В появлении знакомых созвездий, в том, как они возникали одно за другим. Все на своих привычных местах было что-то успокаивающее и ободряющее. Он не понимал, как это они могут быть все теми же, когда столь многое было не так, как нужно. Но, тем не менее, он рад был их видеть. — Все быстрее и быстрее, — спросил Ник у него из-за спины. Брайан повернулся к нему. — Да, точно. Еще немного, и дни и ночи будут мелькать со скоростью затвора фотоаппарата.